Страница 898, письмо 387 Николаю Николаевичу Страхову, 1881 год, ноября 23 -го, Москва. Простите, дорогой Николай Николаевич, что не отвечал на ваше письмо, примечание первое. Вы меня любите, я знаю и потому понимаете. Правда, что мне тяжело. Бывает очень больно. Но боль эту не отдам за десять лет веселой, приятной жизни. Даже, странно сказать, не отдам за веселую, приятную жизнь. Она-то мне и противна, а дорога, хотя не боль, но та деятельность, которая может выйти из этой боли. Не отвечал я вам потому, что был все это время в очень напряженном состоянии. Нынче я не то что... «Бодрее, но менее удручен. Работы я никакой еще не начал, настоящий. Написал рассказ в детский журнал, детский отдых. И то нехорошо и с ужасным насилием над собой. Примечание второе. Интересных мне людей я вижу много, но зачем? Учиться мне уж нечему от людей, а жить так, как я выучился, я не умею. И все еще и стараюсь, и все недоволен собой. У нас все благополучно. Родился сын. Примечание третье. Все, слава Богу, здоровы и в семье хорошо». Что вы делаете? Пишите мне и верьте в мою дружбу. Мне сердиться на вас не только не за что, но я знаю, что нет человека, который бы так, по-моему, понимал меня, как вы. У меня только происходит иногда по отношению вас обман чувств. Если этот человек так понимает меня, то как же он не разделяет моих чувств и в той же мере иногда говорю я себе об вас. И, разумеется, я говорю вздор, доказывающий только то, что я не умею так понимать вас, как вы меня, и потому не вижу ваших чувств так же ясно, как вы мои. Познакомился я с Николаем Михайловским, я ожидал большего. Очень молодая, щеголевато и мелко. Обнимаю вас, Лев Толстой. Примечание. Первое письмо от 19 октября. Второе. «Чем люди живы?» опубликовано в детском отдыхе номер 12 за 1881 год. И примечание третье. Родился сын Алексей. Конец примечаний.